138 март 3 В Высших сферах пространства нет темных и зла, но напряжение их таково, что требуется длительная ассимиляция сознания, чтобы его преодолеть. Поэтому от борьбы и преодоления нельзя уйти ни вверху, ни внизу. Преодолевающему и преодолевшему открываются следующие врата. Порадуемся каждому преодолению, ибо оно укрепляет силы. На путях к свету сильной преграды стоят темные силы. С ними борьба осознанными и неосознанными неизбежна. Постоянная эта борьба. Они считают врагом каждого человека, в котором мерцает хотя бы искорка света. Что ж говорить об уже зажегших огни? По жизнеописаниям некоторых подвижников можно судить о том, через какие испытания приходилось им проходить и какие нападения темных выдерживать. Досаждают всем, чем могут, изощряются тонко. И используют всех, да так, что тебя даже и не подозревают, что служат орудиями тьмы. И используются для этой цели и враги, и друзья, но главным образом друзья. Да-да, да да Много порой вреда, друзья, причиняют, поддаваясь недобрым нашептываниям. Вот почему нужны постоянная зоркая настороженность и недреманный дозор. Контроль над мыслями ⁇ тот же дозор, ибо негожие мысли служат каналами для доступа темных к сознанию. Очень много у них злобной радости, когда им удается, благодаря своим хищрениям, омрачить или подбросить сомнения но идущий непреклонно и без колебаний ко мне, несмотря ни на что, как огненный таран против темных сил неприятельских, бессильны они против решимости бесповоротной. Дойти до меня можно только сквозь них. Темными нападениями и натиском не устрашимся, как бы сильно они ни были. Иллюзия очевидности создается мыслью, и ей уже разрушается». Оружие огненные, оточенные мысли, действенны очень. Камни основания, то есть основы, будут мощной защиты, когда все начинает шататься. На них можно опереться непоколебимо. Их сдвинуть нельзя, если они утвердились в сознании. Главное утвердиться в основах.